Скоро толпа, наполнявшая за минуту перед тем храм, была прижата к его колоннадам и стенам новым скопищем народа, которое ворвалось в нее, идя впереди городского претора Последнего несли с триумфом человек 50 бледных, изнуренных, у каждого из них в руке была железная цепь. — Ага, теперь я понял. Это преступники, сидевшие в мамертинской тюрьме в ожидании приговора, «А теперь, по обычаю, они получили помилование», — сказал Лукреций. «По обычаю же они приходят повесить на алтарь божественного Сатурна цепи, которые раньше были у них на руках», — прибавил Метрооби. «Взгляни, взгляни-ка, вон страшный Кателина», — сказал Кассий, кивнув головою по направлению к жертвеннику божества. «Здесь стоял свирепый развратный Патриций, весь углубленный в созерцание собрания весталок». Он впился в одну из этих юных жриц. «Было бы бесполезно отрицать это. Человек этот и в любви смотрит зверем. Обратите внимание, какими скотски алчными глазами пожирает он сестру Теренции». Между тем, как Лукреция и Митробий снова принялись болтать с юным Лангином Кассием о святотатственной любви Катерины, Арторид же окинул Катерину пристальным взором, и глаза его радостно заблестели. Затем он начал вежливо пробираться сквозь толпу, от которой ломился храм, стараясь подойти к Кателине. Но лишь через полчаса, и только следуя за общим движением толпы, торопившейся выйти из храма, юному Галлу удалось приблизиться к Луце и Сергию, все еще погруженному в созерцание предмета своих желаний при Фабии, и шепнуть ему на ухо «Свет и свобода!» Катерина вздрогнул и быстро обернулся. Лицо его нахмурилось, брови сдвинулись. С суровым, почти угрожающим видом, устремив пристальный взгляд своих серых глаз напояться, он спросил, что это значит. «От Спартака», — отвечал тихим голосом Арториджа. «Из-за переодевшись в этот чуждый для меня наряд, я пришел к тебе, у славной Катерина, поговорить об очень важных делах». Еще раз Патриций окинул беглым взглядом юного паяца, а затем молвил. «Я тебя выслушаю. Иди рядом со мною, пока нам не удастся выйти из храма. Затем ты последуешь за мною издали, пока я не приведу тебя в такое место, где никто нам не помешает». И с тем презрением, которое всегда питает всесильные особы к своим ближним, а в Катерине это качество доходило до высших пределов небрежности и нахальства, Он принялся пролагать себе дорогу своими богатырскими локтями, понукая своим зычным голосом предстоявших расступиться, так что гораздо скорее всякого другого очутился у выхода. Арторид неуклонно шел за ним по пятам, почти ухватившись за его платье. Таким же манером, продолжая действовать в портике, а затем на улице, Катерина через каких-нибудь полчаса выбрался из толпы, и направился к бычачьей площади, где собирались торговцы рогатым скотом. Благодаря огромному пространству, отведенному для их торговли, здесь было гораздо меньше тесноты и давки, и он мог свободно пройти к круглому храму победоносного Геркулеса. Арторид же шел за ним по-прежнему на некотором расстоянии. Кателина, оставив позади себя храм Геркулеса, Дошел до небольшого капища, посвященного богине Целомудрия, остановился здесь и подождал паяца, который скоро очутился перед ним. Арториджи передал Катерине поручение, возложенное на него Спартаком. С жаром, искренно и страстно описал он могущество гладиаторских легионов, искусно сумев польстить гордости кателины. постарался доказать ему, насколько возросла бы отвага этих 60 тысяч рабов, уже испытанных в стольких битвах, если бы вождем их сделался Луций Сергий Кателина. Число их в этом случае удвоилось бы в самом коротком времени. Это дало бы ему возможность с безошибочной точностью рассчитать победоносное шествие гладиаторского войска и через год подойти к воротам Рима с неотразимыми силами. При этих словах глаза Катерины загорелись кровожадным блеском. Страшно напряглись мышцы его свирепо-выразительного лица. Он грозно сжимал время от времени свои могучие кулаки, испуская вздохи удовлетворенной ярости, напоминавшие рычание дикого зверя. Когда Арториджа закончил свою речь, Катерина ответила ему отрывистыми словами, тяжело переводя дух. «Ты искушаешь меня сильнейшим образом». «Ой, юноша! Не знаю, должен ли я, потому что, не скрою от тебя, что мне, римлянину и патрицию, внушает непобедимое отвращение мысль стать вождем войска рабов, отважных, если хочешь, но рабов и мятежников. Во всяком случае, мысль, что я могу иметь в своем распоряжении столь сильное войско... Мысль, что могу сам победоносно повести его, я, который чувствую себя рожденным для великих дел и которому никогда не довелось управлять провинцией, где было бы возможно совершить высокие предприятия, я чувствую, что это мысль... «Ты не дойдешь до такого умопомрачения и ослепления, чтобы забыть, что ты римлянин, что ты патрицей по рождению!» Если олигархия, господствующая у нас, и должна быть подавлена, то подавить ее следует рукою свободных граждан и римским оружием, а не преступными деяниями варваров. Слова эти произнес Патриций, которому едва минуло 30 лет, величавый, с суровым лицом, высокого роста. Он шел за катилиной и теперь выступил из-за угла храмика целомудрия где стояли, разговаривая Луций Сергий и Арториджи. — Лентул Сура! — воскликнул изумленный Катерина. — Как ты здесь очутился? — Мне показался подозрительным этот человек. Я последовал за тобою издали. Много раз я предсказывал тебе, что судьба назначила трех карнелиев для управления Римом. Уже правили Корнели Цинна и Корнели Сула. Ты же третий избранник судьбы для господства над Римом. «Я хочу помешать тебе сделать неверный шаг, который вместо того, чтобы приблизить тебя к цели, удалит от нее». «Итак, Лентул, ты думаешь, что представится в другой раз такой же удобный случай, как настоящее предложение Спартака? Неужели ты думаешь, что впоследствии мы можем иметь в нашем распоряжении такое войско, как войско гладиаторов, чтобы привести в исполнение наши планы?» Я думаю, что, приняв услуги гладиаторов, мы не только навлечем на себя ненависть нашего народа и проклятие всей Италии, но будем сражаться не на пользу римского плебса обездоленных, разоренных долгами граждан, а исключительно для выгод варваров, врагов римского имени. Если бы благодаря влиянию и помощи наших друзей они явились защитниками Рима, неужели ты думаешь, что они остановились бы перед каким-нибудь законом или перед какой-нибудь преградой? — Неужели ты думаешь, что они оставили бы в наших руках господство над Римом? Каждый римский гражданин был бы в их глазах врагом. Они опутали бы нас сетью раздоров, и мы перерезались бы между собой, думая по чрезмерному простодушию, что обрушиваемся только на голову оптиматов. По мере того, как Лентул продолжал говорить твердым энергичным голосом, по всем движениям Катерины заметно было, что в душе его угас пыл. казалось, недавно еще обуревавшей ее. Когда Сура окончил свою речь, убийца Гротидиана уныло склонил лицо свое на грудь, прошептав с глубоким почтением, «Ты режешь правду, словно острым ножом». арторидж собирался обратиться с речью к Лентулу, но посредняя остановил его повелительным жестом и сказал ему голосом, не допускавшим возражений, «А ты иди и возвратись к Спартаку!» «Скажи ему, что мы дивимся вашей доблести, но что прежде всего мы римляне. Здесь, на берегах Тибра, стихает всякий раздор, если он должен повлечь за собою большую опасность для общего отечества. Скажи ему, пусть воспользуется счастьем, которое ему благоприятствует, чтобы отвести вас за пределы Альп по домам вашим. Дальнейшая война в Италии может быть для вас гибельной. Иди же!» «И да сопутствуют тебе боги!» С этими словами Линтул Сура взял под руку Катерину, мрачно и безмолвно погруженного в глубокую думу, и увлек его с собою к бычачьей площади.